Глава шестнадцатая. Центральный рынок. Конец рабочего дня. — Ты прости меня, Алхас, сказал Ваха, выдувая сигаретный дым себе под ноги. — Но я больше не могу. Это все плохо кончится, а у меня трое детей. Алхаз нервничал, ходил вдоль коробок с яблоками и ящиков с перцем. — А у меня что? «Детей нет!» — взорвался он, размахивая руками перед самым лицом Вахи. «Ты думаешь, мне легко?» «Каждый день таскать эти ящики, каждый день разбираться с милицией, каждый день стоять на жире и думать, как, как больше заработать?» «Но ты же сам видишь, не поднимая головы», — сказал Ваха, «что мы не можем его взять, он нас покалечит. Как я потом буду таскать коробки?» Он замолчал, вынул из кармана помятую фотографию, разгладил ее на колени. Посмотри, как он изменился. Мышцы накачал, бизнесменом стал, а здесь... Он выпустил дым на снимок, какой-то худой оборванец. Такого мы с тобой запросто бы скрутили, да, Алхаз? Ты уходишь от ответа. А что ты хочешь от меня услышать? Выше своей головы мы не прыгнем. Значит, Ты предлагаешь вот так просто отказаться, снова стал заводиться Алхас. Вот так просто взять и выбросить на ветер 10 тысяч баксов. Это все равно, что разрушить дом, который я хочу построить. Все равно, что моих детей поставить за прилавок. Но ведь мы как-то жили до этого. Жили, ответил Алхас. Он схватил перец и злобно откусил его кончик. — А теперь я не хочу так жить. Нам предложили хорошо заработать. Такой шанс бывает раз в жизни. Его нельзя упускать. Ваха молча рассматривал снимок. — А сам-то Монгол узнает его? — Слух, подумал он. — Представляешь, мы привозим в Ацуру. Монгол смотрит на него, смотрит на снимок и вдруг отказывается. И говорит, вы перепутали. Это другой человек. Это какой-то амбал. И Нишиша нам не платит. Алхаз подошел к Вахе, выхватил из его руки снимок и поднес к глазам. Потом он опустил руку и стал ходить вдоль ящиков и коробок. Остановившись, снова посмотрел на снимок. — Послушай, Ваха, — сказал он каким-то странным голосом. — Ты говоришь, что монгол хочет такого? Он пристально посмотрел в глаза Вахе. Ваха почувствовал, что в вопросе... Прозвучал намек, но никак не мог сообразить, на что именно. — Ну, раз хочет такого, — произнес Алхаз, еще раз всклинув на снимок, то давай такого и приведем. — Какого такого? — не понял Ваха, но чего-то испугался. — Худого и оборванного. Мы приведем Монголу-Нивацуру, понимаешь? Мы приведем к нему другого человека, который будет похож на эту фотографию. Ты что? шепотом произнес Ваха и покачал головой. «Разве так можно?» Алхаз в сердцах сплюнул под ноги, перец оказался горьким и страшно щипал за язык. «Что-то я тебя не узнаю», — сказал он, широко расставив ноги и сунув руки в карманы куртки. «Совестливый стал. А как ты месяц назад старую мытую картошку под видом молодой продавал? Совесть не мучила?» — Совесть тут ни при чем, — ушел от ответа Ваха, и тщательно, чтобы оттянуть время, затоптал окурок. — Где мы похожего возьмем? Алхаз оглянулся, словно хотел немедленно найти похожего на цуру человека, подошел к Вахе и сел рядом. — Мы с тобой тут весь день торчим, да? Сколько людей мимо тебя проходит? — Может, двести, может, пятьсот. Вот, положи фотографию под гирьку и присматривайся, и я буду присматриваться. Найдем похожего, скрутим и отведем в парикмахерскую к гендузу. Он его пострижет, подправит, подкрасит, получится вылитый вацура. Отдадим его монголу поздно вечером, чтоб темно было. Возьмем денежки и смоемся, понял? Ваха задумался. На душе у него кошки скребли. Когда они выслеживали Вацуру, в Вахе было все равно, что будет с этим человеком, после того, как он попадет в руки Монгола. Он был уверен, что ни в чем невиновного человека никто похищать не станет. Может, Вацура задолжал Монголу. Может, когда-то обидел его. Может, слишком много зарабатывает, что тоже крешно. Но тащить к Монголу постороннего человека, как барана на забой, это очень жестоко. Алхаз, словно подслушав мысли Вахи, хлопнул его по плечу и сказал, «Не переживай. Увидит монгол, что это вовсе не Вацура, и отпустит его на все четыре стороны. Вот и получится, что волки сыты и овцы целы». «Уговорил», — пробормотал Ваха. Он вывалил из коробки на чашу весов уже подгнившие помидоры, поставил на другую чашу гирю и закричал новозеландские помидоры специальный сорт тает во рту